выход из медитации В Мгновение завершающий сеанс медитации обладает собственной интересной топологией. Полнота сознания слабеет при чувстве окончания. И очень важно, каким образом ты с этим справишься. Именно этот переходный момент следует осознать полнее, глубже. К концу сеанса медитации, будучи недостаточно внимательным, ты не заметишь, как отвлечёшься мыслями на посторонний предмет и не осознаешь момента окончания медитации. Переход окажется скомканным. Осознать этот процесс можно в том случае, если отслеживать мысли и побуждение прекратить его. Сколько бы времени ты ни находился в неподвижности, час или три минуты, Мощный толчок вдруг сообщит тебе «Достаточно». Или же, взглянув на часы, ты увидишь, что пришла пора возвращаться. Медитируя, особенно без помощи сопроводительной магнитной записи, постарайся почувствовать самый первый толчок прекратить сеанс и последующий более настойчивый. Подыши некоторое время, ощущая каждый импульс, и спроси себя А для кого достаточно? Постарайся рассмотреть, что стоит за этим импульсом. Усталость скука, боль, нетерпение? Или правда пора прекращать? В любом случае, не подскакивай автоматически и не пытайся продолжить медитацию, а по времени и дождись прихода ответа на свой вопрос. Подыши еще немного. И сделай выход из медитативной позы настолько же ежемоментно осознанным, как и все прочие мгновения, проведенные в медитации. Такое упражнение углубит осознание самых разных ситуаций, связанных с окончанием или завершением одного и переходом к чему-то другому. Этот переход может быть простым и мимолетным, будто легко прикрыл дверь, или сложным и болезненным, как если бы завершался некий жизненный этап. С какой же легкостью мы совершенно механически закрываем дверь, ведь жест этот абсолютно незначим в масштабах бытия, конечно, если не боимся разбудить спящего ребенка. Но именно в силу сравнительной незначимости такого движения осознанное выполнение его обостряет наше восприятие, нашу способность не терять связь со всеми мгновениями жизни, разглаживая глубокие складки привычной бездомности. Занятно, что с той же, если не с большей легкостью, бездомность окутывает наши самые мимолетные совершения и переходы от одного жизненного этапа к другому, включая процесс старения и ухода из жизни. И здесь осознание может оказаться целительным. Мы подчас находимся в такой глухой защите от полного и прямого воздействия эмоционального переживания, горя, грусти, стыда... или, коль на то пошло, даже радости и удовлетворения, что бессознательно укрываемся за туманом бесчувствия, не давая себе возможности ощутить свои чувства и даже не подозревая об их существовании. Туман неосознанности затягивает именно те мгновения, которые способны предоставить нам наилучшую возможность ощутить нестабильность в работе, причаститься сиренскому. и обезличенному бытию и становлению, лежащим в основе наших личных эмоциональных проявлений, прикоснуться к таинству малости, хрупкости и мимолетности бытия и успокоиться абсолютной неизбежностью перемен. В дзен сидение в групповых медитациях иногда обрывает громкий удар деревянной колотушки. Никакой романтичной паузы под надежный звон колокольчика возвещающего об окончании сеанса. Это как требование немедленно прерваться. Время пришло, теперь вперед. Если грызешь на него, даже слегка, удар колотушки встряхнет тебя, указав таким образом на недостаточную степень твоего присутствия в настоящем. Он напомнит о том, что сеанс уже позади, и пришло время взглянуть в лицо новому мгновению. В других религиях, как правило, окончание группового сеанса возвещает нежный звон колокольчика. Таким способом тоже можно вернуть человека к действительности и подсказать ему, не ослабело ли его внимание в тот момент. Собственно, для завершения сеанса любой звук хорош. Тихий, нежный, резкий, громкий. Оба напомнят нам о необходимости полного присутствия в мгновении, когда совершается переход. о равнозначности начала и конца, о том, что сказано в «Алмазной сутре», самое главное – воспитать ум, который ни к чему не льнет. Только в этом случае мы узрим мир в истинном свете и познаем силу чувства и мудрость во всей широте их диапазона. Учитель видит мир таким, какой он есть, и не пытается в нем что-то изменить. Пусть кружит все своим путем, он в центре круга. Попробуй осознавать свой выход из медитации. Лежишь ли ты, сидишь, стоишь или идешь? Сосредоточься на том, кто ее завершает. Каково это завершение? Когда происходит и почему? Не пытайся как-то оценивать этот момент или свои действия. Внимай переходу от одного к другому. Какова продолжительность сеанса? Вопрос о продолжительности медитации возникает постоянно. Еще только начиная работу по использованию медитации в клинике, мы поняли, что пациентов необходимо сразу приучить достаточно длительным занятиям. Поскольку в основе наших убеждений лежит принцип «требуй многого от людей» и того, чтобы они требовали многого от тебя, тогда много получишь, ибо, спрашивай чуть-чуть, скорее всего, столько же и приобретешь. Мы сошлись на том, что 45 минут будут составлять основу ежедневных домашних занятий. 45 минут, по-моему, достаточно, чтобы погрузиться в тишину и непрерывное созерцание череды мгновений, а также чтобы уловить отзвук углубляющегося расслабления и ощущения благополучия. Этого времени предостаточно для вызова и менее благополучных умонастроений, которых мы, как правило, стараемся бежать, страшась, что они перевернут нашу жизнь и поставят под сомнение Саму нашу способность всегда сохранять спокойствие и полное осознание. Главное подозреваемое здесь, конечно, скука, нетерпение, подавленность, страх, тревога. В том числе и беспокойные мысли о том, сколько всего можно было бы успеть, если не тратить времени на медитацию. Это фантазии, воспоминания, гнев, обида, усталость и печаль. Наше интуитивное решение оказалось верным. Большинство прошедших лечений в клинике в корне, хотя, как правило, не без усилий, изменили ежедневный ход своей жизни. Они занимались по 45 минут подряд на протяжении, по крайней мере, двух месяцев. и очень многие остались верны этому новому для них жизненному пути. Он стал не только легким, но и просто необходимым, единственно возможным. Но взгляды на жизнь разные, и то, что сложно, но выполнимо для человека однажды, для того же самого человека может оказаться практически невозможным в другой момент. Понятие «долго» и «быстро» как минимум относительны. Матери, в одиночку воспитывающей маленького ребенка вряд ли найдется 45 минут подряд для чего бы то ни было. Так разве из-за этого она не сможет медитировать? Если вся твоя жизнь – один сплошной кризис, если ты чувствуешь, что вокруг тебя воцарился социальный и экономический хаос, то тебе может не достать душевных сил для длительных медитаций даже при наличии времени. Тут постоянно будет мешать тебе, особенно если думать о том, что каким-то образом нужно найти свободные 45 минут и хоть и начать. Занятия в стесненных жилищных условиях, ущерб другим членам семьи, могут породить чувство неловкости, которое помешает ежедневным тренировкам. Студент-медик вряд ли сумеет ежедневно выкраивать долгие промежутки времени для неделания. как и многие другие, чья работа требует большого напряжения. Не смогут и те, у кого вызывает любопытство, но отсутствует серьезные причины для разрушения рамок обыденности и собственного ощущения давления времени или представления о комфорте. Для тех же, кто в жизни стремится к равновесию, не только полезно, но и необходимо проявлять гибкость в подходе. Важно уяснить, что медитация не имеет ничего общего с реальным временем. Пять минут ежедневных занятий могут оказаться содержательнее, чем 45. Искренность усилий стоит гораздо больше, чем ушедшее время. Ведь, по сути, речь идет о выходе за пределы мира часов и минут и вступлении в мир мгновений. А мгновения поистине неизмеримы, а значит бесконечны. Следовательно, главное, что у тебя есть какая-то причина для занятий, пусть и непродолжительных. Полноту осознания нужно холить и лелеять, укрывать от ураганов жизненной суеты и беспокойного метущегося рассудка, как крошечное пламя укрывает от порывов сильного ветра. Если на первых порах ты сможешь уделять полноте осознания пять или даже одну минуту, это просто превосходно. Значит, ты не забыл о значении остановок и даже кратковременного перехода от отделания к бытию. Мы обучаем медитации студентов-медиков, стремясь помочь им справиться со стрессами и душевной травмой, последствиями современного медицинского образования. Учим студентов-спортсменов, желающих одновременно тренировать и ум, и тело для достижения оптимальных результатов. Людей, проходящих восстановительную программу после перенесенных легочных заболеваний. Тех, у кого помимо медитации полно других дел, например, служащих во времени продолжительных сеансов психологической разгрузки. В этом случае мы не делаем упоры на ежедневные 45-минутные занятия. Мы настоятельно рекомендуем их только пациентам своей клиники и еще тем, кто по внутренним причинам готов круто изменить стиль своей жизни. Нет, мы настаиваем лишь на 15 минутах ежедневно или два раза в день, если есть такая возможность. Сам подумай, вряд ли кто-нибудь, независимо от ситуации, в которой находится, не сможет выкрыть из 24 часов всего лишь два раза по 15 минут. Но не по 15, так по 10 или по 5. Вспомни, Прямая длиной 15 см содержит бесконечное число точек. Прямая длиной 3 см – ровно столько же. Тогда сколько же мгновений в 5, 10, 15 или 45 минутах? Выходит, времени у нас предостаточно, если цель – осознать хотя бы отдельные моменты. Формирование намерения заниматься – Остановка мгновения любого и готовность принять его, выраженная внешне в позе, а внутренне в настрое, Вот основа медитации. Полезные кратковременные и продолжительные занятия. Но продолжительные могут не иметь эффекта, если в результате разочарований препятствия, возникающие на твоем пути, кажутся тебе непреодолимыми. Лучше постепенно, по своему усмотрению, удлинять время занятий чем никогда не вкусить полноты осознания и покоя от того лишь, что сразу спасавал перед трудностями. Самая долгая дорога начинается с первого шага. Решившись сделать этот шаг, то есть в нашем случае усесться для медитации хоть на короткое время, мы в любое мгновение соприкасаемся с категориями вневременными. Благо в этом и только в этом. Взглянувший мне в глаза немедленно меня увидит. Моё убежище – короткое мгновение. Попробуй изменять продолжительность сеансов. Как это скажется на твоем опыте? Теряешь ли ты концентрацию, если сидишь дольше? Отвлекает ли тебя вопрос, сколько еще надо сидеть? Испытываешь ли ты моменты нетерпения? Появляются ли реактивное или навязчивое состояние? Может быть, беспокойство, тревога, усталость, ощущение недостатка времени, тремотное состояние, скука? Если в медитации ты новичок, то, возможно, беспрерывно повторяешь «вот или «а то ли я делаю?» или «а правильно ли мои ощущения?» Когда приходят эти ощущения? С самого начала или же через некоторое время? Нельзя ли воспринять их как обычное умонастроение? Нельзя ли просто немного понаблюдать за ними, не вынося приговора ни им, ни себе? Если обнаружишь эти ощущения, изучишь и примешь их, то познаешь твердые и неколебимые основы собственного существования, которые упрочишь, Установив душевный покой и равновесие. Нет единого пути Бродя с рюкзаками в глуши Тетона, я периодически сталкиваюсь с проблемой. Как отыскать путь? Куда ставить ноги? Когда мы карабкаемся или спускаемся к каменистой пустошью, по крутым склонам, по тропинкам и вне дорог. Наши ноги вдоль секунды самостоятельно принимают решение, как и куда ступить, под каким углом, с какой силой, на пятку или на носок, прямо или сбоку. И от детей я не слышу вопроса «Папа, куда шагнуть? На этот камень ступить или на тот?». Они просто идут и, как я заметил, выбирают себе дорогу, находят, куда ступать. причём идут своим путем. Это говорит не о том, что ноги сами ищут дорогу. Наблюдая за собой, я поражаюсь, насколько разно может быть каждый шаг, и как мгновенно из безграничных возможностей ноги выбирают единственное, ступают безбоязненно или с опаской в случае риска. А потом этот миг уходит, и уже другая нога выбирает путь, я продвигаюсь вперед. По сути, все это не вызывает раздумий, кроме, конечно же, самых коварных мест. Тут уж на первый план выступает рассудок и опыт, заставляя меня помочь малышке-сирене. Но это как исключение из правила. Как правило, на ноги не смотришь и каждый шаг не обдумываешь. Смотришь вперёд в поисках тропы, а мозг, охватывая ситуацию в целом, в доли секунды выдает тебе нужное решение – и ты ставишь ногу именно так, как требует того характер почвы у тебя под ногами. Это вовсе не означает, что нельзя ошибиться. Приходится осторожничать и предвосхищать шаги. Только глаза и мозг настолько правильно и быстро оценивают местность и дают такие подробные указания толу еще рукам и ногам, что сама процедура продвижения по каменистой почве определяется лишь равновесием движения, осложнённой неудобством походной обуви и тяжестью рюкзаков. Полнота сознания здесь присутствует изначально и активизирует ее сложности и рельеф. Пройди мы 10 раз одной и той же тропою, проблема куда ступить каждый раз будет разрешаться по-разному. Пешее странствие способствует восприятию неповторимости настоящего мгновения. То же и в медитации. Воистину не существует единственно правильного пути в занятиях, хотя встречаются, конечно, и ловушки, в которых следует остерегаться. Наилучший совет свежесть восприятия каждого мгновения это сознание всего богатства его возможностей. Приглядишься к нему повнимательнее и перейдешь к следующему, отпустив некушедший. Тогда каждое мгновение поразит новизною. положит начало новому, отпустит минувшее, примет сущее. Как и в странствиях по каменистой почве, ничто не определено здесь заранее. Бесспорно, в странствиях этих многое узришь и поймешь. Только заранее не узнать, чего именно. Нельзя же заставить другого восхищаться игрой золотистых лучей закатного солнца на пшеничном поле или восходом Луны над горами. В такие моменты лучше помолчать. Все, что требуется, самому воспринять их величие и надеяться, что и другие узрели его в тиши мгновений. Закаты солнца и лунные восходы говорят сами за себя, на своем языке, собственными красками. И в тишине порой неукротимо звучат их голоса. Также и в занятиях медитацией нужно руководствоваться собственным опытом, не забивая себе голову мыслями о том, верно ли чувство ты испытываешь, то ли видишь, о нужном ли думаешь. В такие мгновения доверься своему опыту. Доверяешь же ты ногам отыскать надежную тропу среди камней. Если будешь развивать в себе эту уверенность в противовес неуверенности и укоренившейся привычке полагаться на чужой – как правило неквалифицированный, совет, как благословение собственного опыта, то нечто глубокое, неуловимо изменит твой путь. А наши ноги и наше дыхание учат нас не спотыкаться, продвигаться осознанно, всегда сохранять покой, куда бы мы ни шли, и восхищаться настоящим. Это величайший из даров, неиспосланных нам в жизни. Попробуй, Каждый раз во время медитации осознавать тот момент, когда появится мысль, а то ли я делаю, верно ли чувствую, это ли должно происходить. Не пытайся искать ответы, только пристальнее вглядись в настоящее. Осознай его глубже. Дыши и держи вопрос во внимание с учетом всех контекстуальных возможностей момента. Уверуешь, что каждый момент – это то, чем бы оно ни было. Вглядываясь в суть его, не прерывай потока осознания череды мгновений и не анализируй, не рассуждай, не осуждай, не проклинай, не сомневайся. Лишь понимай, выбирай, открывайся, отпускай, принимай. Сейчас. Только этот шаг. Только… этот миг.